Жизнь, удача и лимонад. Глава 6. Дальновидность. Часть 5. Ты знаешь, что Физи пришлось учиться кузнечному делу у гномов, чтобы она могла развить свою профессию изобретателя? Я думаю, что в итоге и мне придется сделать нечто подобное, поэтому я хочу уже начать. Кроме того, заполнение этого недавно разблокированного лота профессии позволит Бокси поглощать любое количество трупов, не поднимая опять что-то странное. «Тогда ты станешь кузнецом?» — Раванна наклонила голову. «Но нет. Я планирую выбрать другую специализацию, не как у физи. Ту, которая больше нуждается в алхимических товарах, чем в металлах». «А? И что же это? Там, где создают механические куклы?» а, «Нет, это автоматы. Я хочу стать огнеплюй изобретателем Глаза Раванны подозрительно сузились, так как она довольно хорошо представляла, к чему клонит ее любимая. Конечно, она мало что знала о машинах и о тому подобном, но она знала Кейру лучше, чем кто-либо. А что именно делают огнеплюи? Они сосредоточены на... практическом применении термодинамики. Ты хочешь, чтобы я научила тебя алхимии, чтобы ты могла делать бомбы побольше, не так ли? Может быть... Технически говоря, эта конкретная специализация также производила огнеметы, ракеты и различные типы двигателей внутреннего сгорания, но большие бомбы определенно были главным фокусом. Ты же понимаешь, что как твоя девушка, я очень волнуюсь. Пожалуйста, Рови, клянусь, я буду очень осторожна. Кроме того, я с нетерпением жду, когда ты научишь меня чему-нибудь. Я не знаю. Летучие смеси на самом деле не моё. «Для более продвинутых вещей я найду подходящего учителя, но я хочу, чтобы ты помогла мне освоить базу. Это послужит основой для того, как я буду справляться с делами в будущем, и я никому не доверю свое будущее, кроме тебя, Рови». Эльфийка некоторое время держалась сурово, но обе стороны понимали, что она не может сопротивляться мальбам Кейры. А как я могу сказать нет этому личику? Это так несправедливо». «Хорошо, хорошо, только не приходи ко мне жаловаться, когда люди снова начнут называть тебя веселый стрелок». «Ура! Спасибо, Рови, ты самая лучшая!» Кейра обняла свою подругу и крепко поцеловала ее в щеку, чтобы выразить свою признательность. Раванна предпочла бы губы, а точнее нижние, но миник продолжал тявкать, что он голоден, и испортил весь настрой. Не имея другого выбора, самая странная пара столицы встала с постели и начала заниматься своими утренними делами. Тем временем в одном из скрытых тренировочных комплексов Центрального консорциума в общей сложности 33 искателя приключений гудели от предвкушения и возбуждения, хотя пятеро из них были особенно шумными. «Я слышал, что она попала в фленг империи и чуть не была изнасилована, но она освободилась, взломав замок на своей клетке прутиком и вырвав ублюдку-член. Это та свирепость и находчивость, которые вытаскивают из передряг». «Это ничего». Я наткнулся на ее работу в Нью-Уайт-Холле. Она оставила позади троих имперских солдат, и все они были поражены одним мощным выстрелом. Можешь себе представить, какой фокус и меткость потребовали бы, чтобы сделать тройной выстрел в голову в зоне военных действий? Мой кузен был частью ее подразделения в День Армагеддона. По его словам, именно ее спокойное суждение и великолепное мастерство владения клинком помогли одержать победу в тот день. Говорите, что хотите. Я был там, в форте Химин. Единственная причина, по которой я все еще жив, это ее добрая и заботливая натура, которая тронула сердца этих дриад. «Добрая и заботливая — моя задница. Это место было резней, которая, вероятно, вызывала у нее кошмары. Но она все равно прошла через это, потому что это было необходимо. Я сомневаюсь, что даже у больших шишек конца есть такая непоколебимая решимость». Это был удивительно жаркий спор, в котором каждый мужчина или женщина были убеждены, что их мнение было правильным. Возможно, они были слишком зелеными, чтобы их можно было назвать ветеранами, но у этих авантюристов было достаточно опыта, чтобы уже не считаться новичками. Их различные убеждения и методы сохраняли им жизнь до сих пор, поэтому они были довольно настойчивы в том, где их правильный путь. Такая уверенность добавляла им громкости, поэтому их неизбежно могли подслушать. «Прошу прощения, джентльмены, могу я спросить, что вы так горячо обсуждаете?» Все пятеро искателей приключений одновременно застонали, услышав этот дерзкий голос. Эльф, который так грубо прервал их дружеский спор, был мужчиной лет двадцати с небольшим. Его голова была безволосой до такой степени, что блестела, а лицо было таким плоским, как будто получил по ней лопатой. Но они толерантно относились к его виду, ведь все авантюристы ходили с определенными шрамами или уродствами, А вот отношения и личность этого парня были настоящей проблемой. Уходи, Джаред, тебе это не касается. Да, почему бы тебе не пойти и не позаботиться о своей нелепой стае? Или, может быть, упасть в колодец и не выбираться оттуда неделю? Снова? Зачем ты вообще здесь, идиот? Это не место для таких, как ты. Я думаю, что средний показатель интеллекта в комнате упал примерно на 50 пунктов, когда ты вошел. Все пятеро по очереди высмеяли его, но он отмахнулся от их комментариев, как от пустяков. Ха -ха -ха, не нужно восхвалять мои подвиги!» — великодушно заявил он. «Даже такой великий человек, как я, иногда желает пообщаться со своими товарищами по приключениям!» Группа снова застонала. Причина, по которой они так с ним говорили, была не в том, чтобы придираться к новичку или просто побыть с люками. Всё было потому, что эльф по имени Джарад действительно был так знаменит, как он считал, но только потому, что он был худшим авантюристом, когда-либо принятым в гильдию. Его боевая осведомлённость была ужасной, и он ни черта не мог прицелиться, несмотря на то, что был рейджером 41 уровня. Он также был укротителем монстров, но жалкие твари, которых он таскал за собой, были настолько бесполезны, что даже не годились в качестве пушечного мяса, Хуже всего было то, что он был громким, гордым и на грани бреда, как будто он видел и слышал мир через фильтр, из-за чего казалось, что он король мира. На самом деле, единственным выдающимся в нем было то, что он каким-то образом остался жив и был авантюристом, несмотря на свою оскорбительную неумелость. Но «Ну, же, хватит подшучивать!» — настаивал он. «Скажите, что вы тут обсуждаете?» «Если хочешь знать!» — заговорил один из них. «Мы обсуждаем, что делает Кейру Моргану такой исключительный». «А, это просто», — гордо заявил Джеред. Ее самый большой плюс в том, что она хороша в маркетинге». «Что, блять? выпалил гном в группе. «Ты что, нажрался за колдовного пойла?» «Или не допил», — сказала черноволосая женщина, съежившись. «Я, вероятно, пожалею об этом, но давайте послушаем», — сказал эльфийский разбойник в капюшоне с кинжалом на бедре. «Давай, Джаред». Объясни, почему маркетинг лучшая часть героя хаоса. Как это просто, мой дорогой Роберт! Меня зовут Дейла Неро. «Доказательство прямо здесь перед вами. Джаред продолжал беззастенчиво перебивая Дейла. Вы все сидите в кругу и рассказываете о великих подвигах этого человека, но видели ли вы эти подвиги своими глазами? Нет! Конечно, нет, потому что их никогда не было. Она просто берет на себя ответственность за действия других, а это не что иное, как мошенничество и фальшивка. Тот факт, что вы, плебеи, думаете иначе, просто показывает, насколько хорошо она умеет распускать слухи». Пятеро искателей приключений несколько секунд смотрели на него, переваривая поток глупостей, которые он так уверенно выплюнул. Затем они единодушно согласились игнорировать его и возобновили свою предыдущую дискуссию. «Итак, как я уже говорил...» Именно ее мягкое и теплое сердце делает ее героем. Она обладает силой вдохновлять даже легендарных существ, проявлять интерес к нашим бедам. Нет-нет-нет, ты не можешь всегда рассчитывать на какую-то высшую силу. Она это знает. Вот почему она тренируется как в ближнем, так и в дальнем бою. Если подумать, я слышал, что она вроде как постоянный клиент библиотеки консорциума. Может, это просто вопрос постоянной готовности? «Быть уверенным в себе — это хорошо, но надежные компаньоны тоже неплохи. Помнишь, как она объединилась с Джигернаутом Ржевокровной и тем парнем, укротителем демонов, чтобы бросить вызов Дворцу Кристальной Девы в прошлом году? Там сам не выживешь». «А, да, я слышал. Она получила какой-то невероятный ледяной лук, да? Интересно, позволит ли она нам увидеть его в действии?»